Сама кара в синее платье переоделась, Сидит, губы надула, на стену уставилась, За весь ужин и двух слов не сказала, Выхлебала тарелку и умчалась, Только волосы рыжие в дверях мелькнули. А четвертый священник местный, Отец Иллирии, тот еще поп, доложу я вам, Лет ему под сорок, бородка седая, ухоженная, И волосы все седые, словно мукой посыпанные. Одет, как все, только вместо меча посох у него, дубовый. И потому, как этот посох полирован, сразу видно, батюшка им при случае так благословит, что никому мало не покажется. И глаза у этого священника — добрые, добрые, прям как у нашего особиста, майора Кулешова. Мы с ним еще в апреле, помню, крепко поцапались. Командованию тогда язык позарез был нужен. Вторую неделю никаких сведений о противнике. Ну, ребята пошли и при переходе на немецкое боевое охранение напоролись. И началось. Камди орет, над штаба тоже орет. А капитан, он ведь тоже не железный. Трое убитых, четверо раненых. Не сдержался. Всем выдал по полной и особисту, значит разведать дело заодно. Вот, нач дело, по совести говоря, как раз за дело досталось. Переход он должен был обеспечивать. Хотя и комбат, и артиллеристы СНП клялись и божились, не было до той ночи никакого охранения. Тоже, может быть, на войне не такое случается. В общем, дело замяли. Ну, чего уж там, все свои. А языка мы через три дня добыли. Спокойно пошли добыли, без всякой ругани. А Кулешов, кстати, он тоже мужик, ничего, даром что на собачьей должности. Походил недели три волком. Он нас в упор не замечает, мы его. А потом все в норму вошло. А вообще среди замполитов, по-моему, сволочей ничуть не меньше. Да и среди всей остальной тыловой шушеры тоже. На передовой просто им деваться некуда. Мина. Она ведь не разбирает, плохой ты, хороший, жена у тебя законная в Москве, или ППЖ в самвзводе, все их подряд выкашивает. Так я и говорю, глаза у этого священника. Точь в точь, как у майора Кулешова. Добрые, с хитринкой, поверишь, пеняй на себя. Проглотит ты даже звездочку с пилотки не выплюнет. Да хлебал я сук. Хлеб до грыз сижу, дно тарелки изучаю. Тарелки у них, кстати, алюминиевые. Ложки деревянные, а тарелки алюминиевые, но не такие, как у нас, а самодельные, из самолетного дюраля. Наши из него портсигары наловчились крепать, а здесь тарелки. А улей свой суп тоже доел, ложку отложил, а тарелку с поклоном жене передал. Спасибо, говорит хозяйка. Тебе и богам нашим за пищу эту. Ну, я тоже тогда встал, пробормотал что-то типа мир дому вашему и сел. Странные у них тут все-таки обычаи. хотя со стороны смотреть любой обычай странный. А улей только в усы усмехнулся. Вижу, воин, говорит, что не терпится тебе задать нам множество вопросов. «Во-первых, звать меня Сергей Малахов, или, в крайнем случае, товарищ старший сержант. Во-вторых, вопросов у меня много, но у вас их, по-моему, не меньше. Вот вы и начинайте. Я же у вас гость, а не вы у меня». «Хорошо, Сергей. Как ты думаешь, куда ты попал?» «Хороший вопрос. Теряюсь в догадках, отвечаю. Европа?» А точнее, ноль до семечки. Эти трое за столом меж собой переглянулись, понимающие так. Матика на меня и вовсе жалостливо поглядела. И вот этих взглядов мне сразу резко не по себе сделалось. Черт! Думаю, если это не Европа, так куда же меня занесло? В Папуа-Новую Гвинею? На остров имени товарища Миклуха Маклая? «Боюсь, Сергей, начал Аулей, — что тебе будет очень сложно поверить в то, что я поведаю тебе. Да и мне, признаться, сложно говорить о вещах, в которых я, простой рыцарь, что греха таить, почти не сведущ. Но уж так и не сведущ, — перебил его Иллирии. Вы наговариваете на себя, мой добрый Аулей, но это тоже грех». — Во-первых, вы непростой рыцарь, а во-вторых, вашему образованию могут позавидовать очень-очень многие. — Черт, что это парочку за комедию ломают? — Самое главное, Сигей, — мягко сказал Аули, — ты в другом мире. — Ну все, приехали. Хватай мешки, вокзал отходит. — Это где ж, — спрашиваю. «На Марсе, что ли? А до ближайшего канала далеко?» «Марс — это что?» «Планета это такая, — говорю, — ближайшая, насколько помню, к Земле. Есть еще и Венера поблизости. Она, кстати, еще больше подходит. Тоже все время облаками закрыта. «Эти планеты, — отвечает Аулей, — как и твоя родина, — сейчас одинаково далеки от тебя». «Как же, — говорю, — вы, значит, добрый дядя с далекой звезды. У вас давно полный коммунизм и межзвездное сообщение. А весь этот металлолом на себе вы таскаете для съемок исторического полотна на темных веках. И сожженная деревня — это тоже часть декораций. А скелеты из папье-маше только сделаны очень хорошо, потому и выглядят как настоящие». А доджи вы сперли, потому что у вас подлинного реквизита не хватает. Ох, и разозлился он на меня. Я даже слова вспомнил, которые со школы не употреблял. «Не совсем так», — говорит Аулей. «Наш мир находится рядом с твоим. Но как бы это лучше сказать за поворотом?» «Ловко». Вышел, значит, в булочную за хлебом, завернул за угол и на тебе, другой мир. Ни Гитлера, ни Черчилля, ни даже товарища Сталина. Одни мамонты по деревьям скачут. Только вот чувствую, волосы у меня на загривке чего-то шевелиться начинают. Очень уже много вещей, которые разумно не объяснить. А в эту легенду они как в родной ствол укладываются. «Спокойно, — думаю, — Малахов, — только без нервов. Ты же разовечик. Вот и действуй соответственно. Вспомни, что тебе капитан говорил». «Вспомнил», — говорил наш капитан. «В большинстве своем самые непонятные на первый взгляд случаи имеют самое простое и обычное объяснение», — только добавлял при этом. А если все простые и понятные объяснения не срабатывают, значит, истинным являются оставшиеся, каким бы невероятным оно ни казалось. Конец цитаты. «Ладно, — говорю, — допустим. Не скажу, что я вам так вот сразу и поверил, но пока других версий нет, принимаю вашу как рабочую. Ну, точно как капитан заговорил». Вы мне вот что объясните. Если ваш мир рядом, да так что я в него запросто угодил, почему же между нашим и вашим до сих пор регулярное сообщение отсутствует? У вас ведь тут, я смотрю, много нашего добра. И додж, и трофим, и самолет на тарелке, а про ваш мир я что-то до сих пор не слыхал. Или у вас вход рубля, выход два? — Дело в том, — говорит Аулей, — что в вашем мире идет война, как и в нашем, но ваша война гораздо страшней, ужасней, больше, настолько больше, что нам здесь даже не удается представить, как можно дойти до такого. Как — Как-как? От хорошей жизни разве непонятно? — И та боль, тот ужас, — продолжил Аулей которые каждый миг выплескивается там, у вас, истончили преграду между мирами. Поэтому от вас к нам попасть действительно намного проще. У нас тоже идет война, тоже горе и ужас. Но до такого мы пока не дошли. И спасибо богам хоть за это. Это что ж, тоже, говорю, выходит, получается что у нас там без вести пропало, сюда к вам сыплется. К вам танковые корпуса три года назад не забредали случайно? А дивизии этим летом? — Все не так просто. Преграда между мирами еще есть. И для того, чтобы ее преодолеть, нужно много энергии, — подсказал отец Иллирии. Интересно, что-то я не припомню как меня к электростанции подключали. Сказал я это. И тут меня в самом деле словно током ударило. Амина из шестиствольного? Реактивная дура в пятнадцать сантиметров. Все верно. Осталась от старшего сержанта Малахова одна дымящаяся воронка. Уж там-то этой самой энергии было. Отбавляй сколько хочешь. Видок, наверное, был у меня в тот момент, как будто мне гетамина только что на голову свалилась. Поэтому жена Аулея надо мной сжалилась. Довольно вам двоим, говорит человека, мучить. Ему сегодня без вас немало досталось, и мне. Пошли, Сигей. Кровать у нас в гостевой хорошая, а утром всегда легче. Ага. Особенно, когда с утра на расстрел ведут.